Глава 15. Эпиграф. Жизнь похожа на головокружение, и каждый должен как-то с этим справляться. Леонардо Падуро — человек, который любил собак. Три дня спустя. Отлично, Редондо! Довольный капитан Каруса листал папку с материалами дела. «Какие мы эффективные!» — приговаривал он, барабаня ручкой по столу. Но я поверить не могу. Неужели такие библиотекарша? Он удивленно покачал головой. Валентина молча стояла у стола. Реакция капитана напомнила ей сабаделя. Узнав, что вина за все случившееся в Кинте Деляма, включая смерть Леодиоса, лежит на Аделе, младший лейтенант воскликнул: Охренеть можно! Так монашка-то выходит права была. Садовник и правда окочурился от страха." Результатов токсикологии они пока так и не получили. Клара Мухика считала, что степень интоксикации монооксидом углерода была умеренной. Больное сердце бедняги просто не выдержало шока, когда тот увидел в окне привидение. Каруса был такой довольный, что даже позволил себе фривольность. «Лейтенант, а женишок-то твой? В каждой бочке затычка. Проблем не будет у нас после его подвигов?» «Господин капитан, это полная случайность, что Оливер уже был знаком с Карлосом Грином. В маленьких городках многие друг друга знают». «Да хоть бы не случайность, лейтенант», — возразил Каруса. «Я же, наоборот, радуюсь. Он даже эту чертову книгу нашел. В ней секрет вечной молодости раскрывается или что? Двести тысяч евро, мать твою, да у меня дом дешевле!» А ты жениху уже передала, что я подумываю предложить ему место в нашем отделе? — Что? — капитан захохотал. — Да шучу я. — Ясно? — Нет, Родон, да серьезно. Уж молодец так молодец. И так быстро раскрыли дело чудо. Ты газеты видела? — Еще нет, капитан. — Прямо беллетристика. Призрак Джейн. Зачарованный замок. Загадка Кинты дель аму «Литературного таланта криминальным репортерам не занимать. Про домработницу уже думать забыли. Знаешь, почему?» «Почему?» «Я вас уверяю, моя команда с прессой не общалась. Мы им никакой информации не сливали». «Понятно, что нет», — успокаивающе сказал капитан. «Это все из-за репортажа некоего Кристиана Валье. Этот охотник за привидениями с тобой в Суансе был, не так ли?» «Да, но я не понимаю. У этого парня есть свой сайт где он публикует отчеты о расследованиях «Поворот винта», надо же так назвать. В общем, он там накатал подробный рассказ о том, что случилось во дворце. Что никаких призраков там нет, зато была утечка угарного газа, обитатели надышались, им и привиделось всякое. Но журналюгам-то какое дело, да правды, им лишь бы заголовок покруче завернуть? Валентина снова не нашлась, что ответить и кивнула. Спорить со старшим позванием не положено. Довольный Каруса опять забарабанил по столу. А ты когда в отпуск, Редунда, На следующей неделе? Через две недели, капитан. В отделе уже вышли на работу агенты Марта Торрес и Альберто Субесаретта. Сегодняшнего дня в отпуске Сабадель. Он вернется накануне моего ухода. Ривера был в отпуске в июле. Ясно, ясно, все в порядке. Прервал ее Каруса. Как хотите, так и распределяйте дни. В Галисию поедешь?» «Нет. Я в этом году уже там была», — ответила Валентина скованно. Она не привыкла делиться с руководством личным. Сначала в Шотландию, потом в Италию. «Вот это планы! Ну что ж, приятного отпуска! Жениху привет передавай, привела бы его познакомиться, что ли. Я не кусаюсь». «Обязательно, господин капитан». Валентина направилась в свой кабинет, радуясь, что больше не надо стоять на вытяжку, какой длинный день. Она устала и хотела одного, домой, в Сансос. Погода все еще стояла жаркая, но дни стали короче, да и по ночам веяло уже совсем не летней свежестью. Домой она доберется уже в сумерках. Валентина и не подозревала, какой сюрприз поджидает ее на вилле Марина. Оливер смотрел на могильный камень. Рядом стоял Майкл Блейк. Старуха, ковылявшая мимо, с любопытством покосилась на мужчин, говоривших по-английски «у могилы Хаймы-дель-Амо». «Чего только в этом городке не увидишь». Восмутительно, что все веселье закончилось до моего приезда. Спиритический сеанс — это просто гвоздь программы. А меня не пустят во дворец, просто посмотри. Я не знаю, когда Карлос и Грины выпишут, — покачал головой Оливер. Через несколько дней, наверное, а потом он сразу уедет в Калифорнию. Ну вот, а я приехать не успел, как ты поволок меня на кладбище. Я приземлился всего-то часов пять назад. Ты сам в этом суансе слегка сдвинулся, — Блейк покрутил пальцем у виска. Для облегчения джетлага полезно погулять. А что может быть приятнее, чем прогулка по кладбищу? но я эту могилу представлял себе иначе, подревнее, что ли, поторжественнее. Ну, ты же не в Шотландии. Не ожидал же ты увидеть столетние каменные глыбы и кресты, как в готическом фильме ужасов?» Оливер не ответил. Они стояли возле могилы Хайма-дель-Аму, скромное надгробие, гладкий черный камень, простые линии. Он ожидал увидеть чуть ли не мавзолей с гербами и выбитыми в камне латинскими фразами, а тут всего лишь массивная плита из черного гранита. Хайме дель Аму, 21 мая 1913 года, 8 ноября 1966 года. «Покойся с миром». И никаких латинских изречений, только имя, даты, И стандартная фраза. В изголовье плиты фигурка Девы Марии с белого мрамора. Вокруг невысокая живая изгородь. А если поднять взгляд, море и небо. Красивое место. Многие хотели бы лежать в таком после смерти. «Я думал, могила пошикарнее будет», — сказал Оливер. «Когда ты богат, тебе не обязательно это демонстрировать», — заметил Майкл. «Но...» История невероятная. Чтобы голливудская звезда проводила лето в Суансесе, подумать только. А знаешь, что меня особенно поразило в их истории? Что? То, что они не теряли времени даром. Они жили. Путешествия, танцы, праздники, спорт, искусство. Вся жизнь один сплошной карпедим, лови момент, хочешь сказать? Какие проблемы, если ты при деньгах? А уж когда угораздил родиться в бразильских фавелах, то в твоем расписании вряд ли будет гольф, благотворительный взнос на миллион долларов и кругосветка в каюте первого класса. Очень смешно. Они могли бы просто кичиться богатством, как многие богачи и делают, или жаловаться на то и это. Обычное дело среди богатых. Они постоянно чем-то недовольны. «Ну да», — кивнул Майкл, — «за деньги счастья не купишь». «Но у меня вопрос. Какой?» «Раз вся эта история с призраками оказалась заурядной галлюцинацией в результате отравления, зачем мы сюда пришли?» «Просто погулять». «И мне стало любопытно». «А ты рассказал Валентине, что я приехал?» «Нет», — признался Оливер. Она думает, что ты в Равеллу накларнить своим упражняешься. Значит, вечером устроим ей сюрприз? Ты и не представляешь, какой. Мне понадобится твоя помощь. Так, и что это ты задумал? Задумал, чтобы вся жизнь была один сплошной карп дим. Усмехнулся Оливер и пихнул Майкла локтем в бок. Свернув с шоссе в Суансос, Валентина почему-то подумала, что предстоящий вечер будет не самым обычным. То ли в воздухе было разлито что-то такое, то ли интуиция обострилась. Может, это слоноватый бриз так взволновал ее. А может, профессор Мачин прав, и сердце способно предчувствовать. Припарковав рейндж-ровер у виллы «Марина», Валентина еще из машины отметила какую-то суету в доме. Матильда металась мимо окон, почему-то пригнув голову, словно не хотела, чтобы ее заметили. Валентина посмотрела на часы. Матильда уже должна была уйти. Тут мелькнула еще одна женская фигура — юная бегонья, которую Оливер нанял в помощь Матильде. И она здесь! Бегонья увидела машину за окном? И отпрыгнула от окна. «Что там происходит?» — спросила себя Валентина. Тут дверь отворилась, и на террасу вышел Майкл Блейк. «Майкл!» — воскликнула Валентина, выбираясь из машины. «Я и не знала, что ты сегодня приедешь!» «А я не знал, что ты теперь водишь танк!» Они обнялись. «Как я рада тебя видеть! Но почему ты не предупредил? А Оливера уже видел, когда ты приехал?» Сколько вопросов. «Сейчас все расскажу». Валентина засмеялась, вдруг поняв, как соскучилась по Майклу и его смешному выговору. По-испански тот говорил с андалузским акцентом. «Ты прямиком из Италии, как Равелла». Она подхватила его под руку и повлекла к бунгало. Но Майкл остановил ее, внезапно посерьезнев. «Валентина?» «Майкл?» — в тон ему отозвалась она. Мне надо тебе кое-что сказать. Так, очень важное. Что? Не пугай меня. Что случилось? Во-первых, ты приехала слишком рано, и мы теперь так суетимся, что можем концы отдать от усердия. С чем вы суетитесь? Валентина оглянулась на виллу Марина. Что там происходит? И где Оливер? Скажем так. Не успел я приземлиться, как меня закружил вихрь дел чрезвычайной важности. Вот сейчас я занят тем, что отвлекаю тебя. — Отвлекаешь меня? — понимающе повторила Валентина. — Послушай, или ты сейчас же расскажешь, что происходит и где носит Оливера, или я забеспокоюсь всерьез. Майкл обернулся на дорожку, ведущую к бревенчатому бунгало. Валентина проследила за его взглядом. Что там висит на деревьях? Провода? Внезапно все окна виллы разом погасли. Тут же вокруг сгустилась ночь. Валентина окончательно растерялась. И тут, один за другим, вспыхнули огоньки. Они были повсюду. Маленькие, точно светлячки. На деревьях, кустах, вдоль дорожки, на стенах. Словно рождественские гирлянды, вот только огоньки были не разноцветными, а чистый белый свет. В следующий миг зазвучала музыка. От первых звуков этой мелодии у нее сжалось сердце. Сад наполнили звуки «Amazing Grace» «Великой благодати» в исполнении легендарного оркестра «Волынок», и Валентина словно перенеслась в Шотландию. Она повернулась к Майклу, ожидая объяснений, Но тут на террасе появились улыбающиеся Матильда с бегоньей. «Тебя ждут», — сказал Майкл, развернул Валентину и подтолкнул ее в сторону бунгало. Ноги сами понесли ее по дорожке. Музыка обволакивала ее, влекла за собой. Звучал лишь оркестр, без солиста. Валентина уже не знала, идет она или плывет в воздухе, окруженная огоньками. Она больше не анализировала, не взвешивала, не оценивала, не подозревала. Она даже не думала. Она просто отдалась музыке, огням этой волшебной ночи. Никогда в жизни она не чувствовала такой легкости. Крыльцо бунгало сияло особенно ярко. И в самом центре огоньков ее ждал Оливер. «Хай, baby, Что-то ты рано сегодня!» «Что тут происходит?» «Музыка. Это Amazing Grace. Нравится?» «Это вообще-то христианский духовный гимн, но мы в Шотландии такое любим». «Я сначала хотел поставить саундтрек из «Храброго сердца», но Майкл запретил, представляешь?» «Сказал, что главного героя в конце фильма четвертовали, а его за зноби перерезали горло, так что, мол, не подходит». «А к чему должно подходить?» — спросила Валентина. Она заметила, что Оливер волнуется. К нашему с тобой фильму. Валентина слышала, как учащенно бьется ее сердце. Чувствовала, как тело охватывает жар. Она верила и не верила. Неужели он сейчас? Она оглядела себя. Кроссовки, джинсы, затрапезная футболка. И она сама. Не такая уж умная, красивая, женственная. Оливер будто прочел ее мысли. Я не знаю, заслуживаю ли я тебя. Он опустился на колено и пригладил волосы. Валентина все еще не верила. Оливер, который на дух не переносил сентиментальные штампы и всегда потешался над романтическими сценами, стоял перед ней на одном колене, и казалось, что вся вселенная вращается вокруг них одних. Не отрывая от Валентины глаз, Оливер достал из кармана кольцо. «Валентина, знаешь, почему я выбрал именно великую благодать?» Она качнула головой и тоже опустилась на колени. Глядя ей в глаза, Оливер засуетился, надел ей на палец кольцо раньше времени и взял ее за руки. Потому что в этом гимне говорится. «Я потерялся, но теперь нашелся. Я был слеп, но теперь прозрел». Хочу провести всю жизнь с тобой. Ты согласна? Да, да, да. Глаза ее наполнились слезами, но на втором «да» Валентина расхохоталась. Третье «да» завершилось поцелуем. Это был тот самый нескончаемый поцелуй, когда остальной мир перестает существовать. В воздухе плыли звуки волынки, и мелодия эта — Связывала Оливера и Валентину навсегда. Но тут, не пойми откуда, с громким лаем выскочила дюна, заскакала вокруг них, норовя лизнуть в лицо, а потом захлопали в ладоши. Зрители Майкл, Матильда и Бегонья наблюдали за ними, стоя чуть в стороне. Майкл при этом выразительно закатил глаза. Валентина с Оливером поднялись, еще раз поцеловались, обнялись и стали принимать поздравления, не скупясь на поцелуи всем остальным. «Они мне очень помогли с гирляндами», сказал Оливер. «Ну что, группа поддержки, открываем шампанское?» «Лара Крофт сказала «да!» И шампанское открыли. А дальше была вечеринка, импровизированная, непринужденная, стремительная. Когда они остались вдвоем, Оливер подхватил Валентину на руки и усадил на кухонный стол. «Ну что? Это было достаточно романтично?» «Неплохо. В следующий раз организую живых волынщиков. Будем устраивать праздник в честь каждого приятного события». «Ой, сколько мороки!» «Ну, не так уж часто у нас случаются поводы для праздника», — возразил он, целуя ее. А я не собираюсь растрачивать время зря. сеньора Гордон. Фамилия обсуждению не подлежит? Не подлежит. Валентина Гордон. Лара Крофт. Так прямо вижу. Он сделал вид, что рассматривает киноафишу. Слушай. Что? Я люблю тебя. А я тебя нет. Больше слова им были не нужны. Они поцеловались и затерялись друг в друге, скрепив свой пакт телами, взглядами, прикосновениями. Надолго ли хватит их обещаний? На одну ночь? На всю жизнь? На целую вечность? Сумеют ли они сохранить огонь, страсть, верность, мечты? Сумеют ли принимать успехи и неудачи друг друга? Сколько живет любовь? Быть может, Лишь по-настоящему великая любовь достойна того, чтобы не умирать никогда. Валентина и Оливер не знали, что самая главная тайна жизни ждет их впереди, и что в теле Валентины уже бьются два сердца. Неделю спустя Карлос Грин в последний раз обошел дворец Деляму. Его охватила легкая ностальгия хотя в особняке ничего важного не осталось. Он давно осознал, что без бабушки Марты Кинта превратилась в пустую скорлупу, осколок прошлой, другой жизни. Но он знал, что будет скучать по этому ветхому дворцу, прогулкам вокруг порта, пляжу безумцев и приморской атмосфере Суансоса. Городок уже стал частью его самого. Гуляя по здешним улицам, окрестным лугам и пляжам, он впервые влюбился. Здесь же, закружившись в танце с волнами, он получил травму, после которой все изменилось. Но это не превратило приморский городок во враждебное место. Просто так случилось, что именно здесь ему довелось пережить ключевые моменты жизни, о которых нельзя забывать. За эти недели он не написал ни строчки, где не всплывал бы Суансас. Незаконченный роман, уже упакованный в чемодан, стал его первой книгой, где он рассказал про себя всю правду, как есть, без прикрас. Не умаляя своих успехов, но и не притворяясь героем. Наоборот, он рисовал себя хроническим неудачником, вечным искателем, который, имея все, что только можно пожелать, не смог выбрать правильный путь. Внутри он так и остался, пустышкой. Владелец огромного состояния, весь мир у его ног, а в душе пустота. Все это он смог изложить на трехстах страницах, безжалостных страницах. Но роман еще надо закончить. Он бросил писать после смерти Лео и не был уверен, сможет ли завершить работу над рукописью. Изначально... Он намеревался написать очередной детектив про серфинг, поместив в его центр какую-нибудь немудреную смехотворную загадку, но в итоге излил на странице всю свою душевную боль. Что на самом деле лежало в чемодане? Романизированная автобиография? Исповедь? Быть может, никто и не захочет это читать. Мы склонны считать свои жизненные перипетии уникальными и неповторимыми но, к счастью, жизнь каждого из нас — лишь сумма банальных историй. Карлос Грин остановился в дверях оранжереи. Мечтательно всматривавшегося в горизонт Дуэнда больше не было. Грин велел его аккуратно упаковать вместе с глобусом и перевезти в Калифорнию. С таким воспоминанием он не был готов расстаться. Больше ничего из дворца он с собой не забрал. Неизвестно, кто в итоге купит дворец, но ему становилось нехорошо при одной лишь мысли, что Кинту де Лямо снесут. Он дал Оскару Середелло четкие указания постараться продать дворец за символические деньги какой-нибудь государственной институции или даже городу. Это было бы хорошим решением, а если бы во дворце устроили библиотеку и культурный центр, то не обошлось бы и без доли иронии. Грин улыбнулся, вспомнив ошарашенное лицо Серхио, хмурого парня из библиотеки, когда они с адвокатом явились с новостью, что книгу Коперника все же передадут ей в дар. «Вы не шутите?» «Никаких шуток!» ответил Грин, не удержавшись от смеха. Он не сомневался, что бабушка одобрила бы его решение. «Сегодня утром мы говорили с городским советом по культуре и с мэром. Собственно, в дар передается не сама книга», а ее стоимость за вычетом налогов от продажи. Мой адвокат, Грин представил Саределлу, выступит гарантом и уполномоченным лицом. После продажи книги он передаст городской администрации все средства, которые и пойдут на нужды библиотеки. Что вы подразумеваете под нуждами библиотеки? Ремонт, обновление фондов, новые книги, бюджет для литературных мероприятий и все в этом роде. Потрясенный Серхио едва смог выдавить слова благодарности. В голове у него уже вихрились идеи, как он распорядится свалившимися с неба деньгами. Ему было жаль, что Адела не сможет принять во всем участие. Но, с другой стороны, если бы она не сделала то, что сделала, проклятая книга могла бы и вовсе не найтись. Теперь этого уже не узнать. Писатель бросил прощальный взгляд на оранжерею, за которой будет ухаживать новый садовник, пока не решится судьба Кинты. Растения оправились, пришли в себя. Сад снова радовал красками и свежестью. Чуть поодаль от цветника на своем обычном месте стоял старый, заржавевший музыкальный автомат. Грин посмотрел на него с нежностью. Рядом письменный стол, за которым он работал. На этом старом диване он провел немало хороших вечеров, хотя теперь и знал, что в те дни с каждым вдохом его легкие наполнялись ядом. Он вышел из сада, поглаживая рукой волосы, словно отгоняя вдруг накатившую меланхолию. Грина не покидала чувство, что он неудачник. Но хотя бы с Леной ему удалось закрыть целую главу жизни, которая до сих пор оставалась недописанной, но требовала счастливого финала. Смередец, скорее всего, у него уже нет шансов, но он все равно попытается. Он попробует найти способ сделать ее счастливой. Прошлого не вернуть, но сейчас у него есть цель, направление, в котором он хочет двигаться. Сколько бесценного времени потрачено на поиски а в результате он едва не разрушил себя. Но Джейн, которая навсегда останется для него поэтической реальностью, объяснила ему, где прятался дьявол. Отныне он будет настороже. Пройдя через кофейную комнату, мимо кладовой и кухни, Карлос Грин оказался в галерее-коридоре. Сквозь череду больших окон проникал теплый свет сентябрьского солнца. В конце галереи стояли два чемодана. За дверью уже ждет такси, которое отвезет его в аэропорт. Больше дел в Суансисе у него не осталось. Он уже попрощался с Леной, Хаймы и остальными. Оливера и Валентину он пригласил погостить у него в Калифорнии. Пора возвращаться домой. Но когда он уже собрался выйти из галереи, за спиной послышались звуки, и он остановился. Как вкопанный. Музыка ясная, отчетливая. Нежная мелодия, открывающаяся звуками фортепиано, словно капли недавнего дождя падающие с листвы. Старый музыкальный автомат провожал его голосом Патти Пейдж Грин не обернулся. Он замер, глядя перед собой. Как поступить? Вернуться в оранжерею? Там, должно быть, его ждет красавица Джейн. От одной мысли его пробил озноб. Но его пугала не Джейн. В глубине души он боялся, что все-таки сошел с ума. Нет, спокойно. Это просто очередное совпадение. Но что говорил охотник за привидениями Кристиан? Первый раз случайность, второй — совпадение, третий — закономерность. О чем же эта баллада? Грин почувствовал, что песня отзывается в его душе, словно ее написали для него. Патти Пейдж пела «Попытайся вспомнить». Но что он должен вспомнить? Тот далекий сентябрь. Жизнь текла размеренно, неторопливо. Сны оставались с нами. Любовь тлела, как угли, готовые вот-вот вспыхнуть. Что же еще? Что еще надо вспомнить? Наверное, когда придет зима, а она непременно придет, он вспомнит каждый день того давнего лета, еще раз переживет это выворачивающее душу наизнанку чувство и тогда найдет в себе силы жить дальше. Дальше? Да где ты возьмешь силы жить дальше? если сердце твое разбито в дребезги. Но Пати Пейдж все повторяла и повторяла свой совет. Джейн захотела так попрощаться. Как же быть? Вызвать из недр памяти дух молодости, дерзости? Уверенность, будто тебе море по колено, и ты твердо знаешь, что весь мир будет у твоих ног? Наверняка старый автомат снова закоротила но карлос грин так и оставшийся мечтателем предпочитал верить что эта прекрасная джейн и кинта деляма прощаются с ним он улыбнулся подхватил чемоданы и не оглядываясь навсегда покинул дворец ощущая доселе неведомое ему умиротворение впервые в жизни он чувствовал что все в его руках впереди ждет Свобода, а не предопределенность. Дверь закрылась, а чуть хрипловатый голос Патти Пейдж все пел и пел. Дворец словно обратился в музыкальную шкатулку. Чарующая музыка убаюкивала таинственный сад. Напоминала, что когда наступит холода, надо вспомнить то лето, когда мы были непобедимы. И когда мы об этом вспомним, мы снова станем непобедимы и продолжим наш путь.